Послушай, зверобой! возразил магикан с решительным видом. Что стал бы делать бледнолицый брат мой, если бы Чингачгук попался к гуронам? Неужели он на моем месте побежал бы в Далаварские деревни и сказал всем старейшинам, Смотрите, я привел к вам вахту, усталую, но совершенно невредимую, и вот перед вами сын великого Ункаса, также невредимый и даже не усталый. Скажи мне, так ли бы ты поступил на моем месте? Ох, как ты меня озадачил, Чингачгук. Можно подумать, что ты хитер, как минк. Как пришел тебе в голову подобный вопрос? Что я бы сделал на твоем месте? Да ведь дело в том, что Вахта не моя невеста. Стало быть, нечего и толковать. Ты не то, что я, и я не то, что ты. Бледнолицый брат мой в эту минуту не похож на самого себя. Он забывает, что ведет беседу с человеком, который заседал на совете магикан. Разговаривая между собою, мужчины не должны говорить таких вещей, которые входят в одно ухо и в другое выходят. Когда воин предлагает вопрос, приятель его должен отвечать прямо и без всяких уверток. «Понимаю тебя, Магикан, отлично понимаю. Но ты должен знать, что нелегко ответить на твой вопрос. Ты спрашиваешь, как поступил бы я на твоем месте, имея под рукой невесту, если бы друг мой был в плену у Мингов. Такова ли твоя мысль?» Индеец, не прерывая молчания, сделал утвердительный знак и вперил проницательный взор на своего собеседника. «Так слушай же». «Никогда не было у меня невесты, и никогда молодая девушка не пробуждала во мне таких чувств, какие теперь ты и вахта питаете друг другу. Стало быть, и нельзя мне сказать, что мог бы я сделать на твоем месте. Друг влечет к себе очень сильно, это я знаю, великий змей. Но любовь, насколько мне приходилось слышать и видеть, сильнее всякой дружбы в тысячу раз». «Справедливо. Но Вахта сама влечет Чингачгука в иракесский лагерь. Вахта благородная девушка, со своими маленькими руками и ножками, и она вполне достойна своей расы. В чем же дело? Надеюсь, она не переменила своих мыслей и не имеет никакой охоты сделаться женой Гурона. Что хотите вы делать?» «Вахта никогда не будет жить в иракеском Вигваме». Несмотря на маленькие ножки, она всегда найдет дорогу в Деловарские деревни. Брат мой увидит, на что мы оба способны, когда надо выручать друга. Будь осторожен, магикан, и не пускайся в безрассудные предприятия. Вероятно, ты уже затеял что-нибудь в мою пользу, но смотри, не попади в просак. Вспомни, что изворотливый мозг моих врагов изобретателен на пытке. Легко случится, что они сдерут с меня кожу и будут меня жарить на медленном огне. Все это, может быть, мне удастся перенести хладнокровно. Но беда, если в то же время ты и Вахта попадетесь к Мингам. Моя пытка будет невыносима, и я, пожалуй, раскричусь как ребенок. Делавара осторожны, будь уверен. Они не попадут, очертя голову, в засаду к своим врагам.